Лова 14-е, согласно протоколу. БПЛА Крокодил шёл на высоте 1000 м, тщательно обследуя южное побережье пролива Боко-дель-Серпьенто. Полёт проходил зигзагом, чтобы осмотреть как можно большую площадь, но внизу были только тёмные тропические джунгли без единого огонёка. Чувствительная инфракрасная аппаратура обнаруживала животных, но признаков наличия большой группы людей не было. Разведка велась в западном направлении от входа в пролив, куда с наступлением ночи подошли волк и кугуар, и маленький беспилотный вертолет сразу же взмыл в воздух. В течение первого полёта ничего подозрительного обнаружить не удалось. Беспилотник вернулся на волк и после дозаправки снова отправился к материковому берегу. На этот раз скорей удалось обнаружить присутствие людей в джунглях. Но при подлёте более тщательном рассмотрении выяснили, что это скорее всего небольшая группа индейцев, численностью от силы в несколько десятков человек. Большой группировки войск, которая могла бы попытать счастья в высадке на Тринидад и которую невозможно скрыть, так и не было. Крокодил шёл всё дальше и дальше. Экипаж БПЛА Пилот Мичман Умберто де Мингис и штурман-унтер-офицер Федерико Круз, уже имеющие боевой опыт в предыдущих военных кампаниях, внимательно наблюдали за обстановкой, но ничего подозрительного не было. Обычные тропические джунгли, которые здесь простираются на сотни квадратных километров. Обшарить их все за одну ночь одним беспилотником нереально, и это даже если не учитывать того, что радиус устойчивого сигнала для управления аппаратом ограничен. Ну что там внизу? Ничего, одно лишь зверьё бегает, людей нет. Подобные диалоги между пилотом и штурманом крокодила лишь изредка нарушали тишину в корабельном центре управления полётом. Экран штурманского монитора, куда передавалось изображение в оптическом диапазоне, был практически чёрный, внизу ни одного гонька. Зато второй монитор, отображающий картинку в инфракрасном диапазоне, показывал, что внизу кипит жизнь, но только не та, которая интересовала экипаж в данный момент. Загружающейся обстановкой с огромным интересом следили также четверо стажёров. Трое мальчишек и одна девчонка в возрасте 14-15 лет, которым в скором будущем предстояло стать операторами БПЛА. Но стажёры помалкивали и не мешали основному экипажу, лишь иногда перебрасываясь парой реплик шёпотом, не отрывая при этом взглядов от экранов и мониторов. Крокодил закончил облёт прибрежного участка пролива и оказался над одним из рукавов реки Оренок. Мичман Домингес и сам позже не смог объяснить, что заставило его именно сейчас изменить курс и пойти над рекой. План полёта предусматривал сначала полное обследование береговой линии, и лишь потом проверку речной дельты. И очень скоро он понял, что впереди что-то есть. По мере приближения стало ясно. На берегу Ринока горит множество костров. Такое не было характерным для индейских племён, появляющихся в этих краях. Есть, похоже, нашли. Присвитае дева, да сколько же их тут. Одних пирок на берегу больше сотни, значит, несколько тысяч солдат точно наберётся. Информация немедленно ушла в Форт-Росс, откуда поступил приказ: уточнить местоположение лагеря войск противника, а также его примерную численность. После этого продолжить разведывательный полёт согласно заданному маршруту. Закончить всё до утра. Как рассветёт, волки и кугаар должны уже покинуть пролив Бока-дель-Серпьента и уйти достаточно далеко, чтобы исключить возможное опознание с берега. Когда осмотр лагеря с воздуха был закончен, и крокодил полетел дальше. Леонид и Карпов, всё это время не покидавшие радиоцентр Фортирос в ожидании разведданных, склонились над картой. Знаю я это место. Один из руководив Дельта Ринока Умноо синьоры расположились, ничего не скажешь. Как раз за поворотом, и со стороны реки, если идти снизу, этот участок берега не просматривается, тем более порядка 15 км вверх от устья. В будущем неплохо бы использовать реку в своих целях для проникновения в глубь материка. Но это в светлом будущем мы куделим, а в реальном настоящем там сейчас обосновалось порядка 3000 синьоров с очень нехорошими намерениями. Разведку посылать будем Гермиллер. Не испугнём. Обязательно, но только с категорическим приказом не шуметь, чтобы не потревожить раньше времени это осиное гнездо. Ради такого дела даже не буду ставить им задачу обязательно взять языка. Итак, всё ясно, по нашу душу собрались. Так генералов не доберёмся, чтобы не нашуметь, а тридового солдата всё равно то, что нам нужно, не узнаем поэтому. Задача разведгруппы будет только наблюдать и сообщить, когда этот толпа сдвинется с места. И произойдёт это, если они заранее согласовали время выхода из кадры из Пуэрто-де-Ламарс, переправы де Санта через пролив очень скоро. Ну как же они связь между собой поддерживают? Ведь радио у них нет? Не знаю. Мне кроме голубиной почты ничего в голову не приходит, тем более я разговаривал с нашими братьями иезуитами, и они утверждают, что она в этих краях практикуется, хоть и не массово, но практикуется. Ладно, будем исходить из худшего. Связь между двумя группировками испанцев есть, и они могут координировать свои действия. Пусть не так оперативно, как с помощью радио, но могут. Из этого и будем исходить. Джеймс Паркер был не в настроении уже несколько дней. Он проявлял завидную настойчивость, чтобы встретиться с сеньором Картесом, но хотел представить это как случайную встречу. Всё же как ни крути, повод для разговора был не самый подходящий. К тому же, не факт, что правитель Тринидада вообще захочет поговорить на эту тему, но сеньору Картеса целый день не было на месте, а нагрянуть к нему домой поздним вечером без приглашения Джеймсу не позволяла порядочность. Решив попытаться счастья в очередной раз, Паркер собрался сойти на берег, и когда уже вышел на палубу, до него донёсся чей-то возглас. А это ещё кого принесло. Одного взгляда в сторону залива было достаточно, чтобы понять, о чём речь. Восемь кораблей, выстроившись в кельватерную колонну, шли в направлении Форт-Росс. Маркерс, заинтересовавшись, не поленился сходить в каюту и взять подарок сеньора Картеса новый оптический прибор, называемый биноклем, который стали выпускать на Тринидаде. Расстояние было не очень велико, не более 5 миль, и сразу же стало ясно, что к обычным посетителям, приходящим в Форт-Росс по торговым делам, данные корабли отношения не имеют. Флаги пока разобрать не удалось, но по ряду признаков определили, что корабли испанские. Причём шли они несколько странно, не напрямую в сторону Рейда, чему ничто не препятствовало. Онесколько южнее, явно намереваясь приблизиться к берегу за пределами города, и, скорее всего, также за пределами дальности огня артиллерии форта Южный. Рядом стояли офицеры, тоже внимательно рассматривающие неизвестных визитёров с помощью биноклей и строили предположения. Господа, а ведь это похоже, испанцы по духу сеньора Кортеса и его людей пожаловали. Узнали, что Тринидад-агальон, как никогда, и пожаловали. Вы думаете, да ну почему же они так дойдут совершенно открыто? Логичнее было бы подойти ночью, чтобы высадить десант, а так Тринидадцы успеют собрать людей, чтобы отбить высадку. Полнте каких людей? На этих корытах прижила не могут разместиться несколько тысяч человек. В городе сейчас наберётся от силы 3-4 сотни солдат, ну плюс отряд милиции, который вряд ли стоит воспринимать всерьёз, если дело дойдёт до серьёзной драки. Похоже, господа Тринидадцаи в конец заигрались и слишком переоценили своё влияние на испанцев. Разговор продолжался в том же духе, но Паркер молчал, не вмешиваясь в дискуссию, происходящую, казалось, в театре абсурда. Неужели пришельцы, сумевшие заставить считаться с собой даже непримиримых врагов, так лопухнулись? Проживший довольно долгое время среди тринидацев и хорошо представляющий их возможности, Джеймс интуитивно чувствовал какой-то подвох. В поисках разгадки он посмотрел в сторону верфи и отмер Новый корабль Тринидад, который ещё вчера стоял с небольшим креном у причала, а на нём суетилась масса рабочих, стоял на ровном киле, а из двух высоких труб вился дымок. Под бортом у Тринидада стоял один из небольших кораблей-буксировщиков, три других его собрата куда-то исчезли. У Паркера мелькнула догадка, что всё это не спроста, и синьор Картес в очередной раз сумел облапошить всех и друзей, и врагов. от размышления о хитростях тринидадских пришельцев его отвлёк возглас старшего офицера. Простите, сэр, но если испанцы сцепятся с тринидадцами, то тут будет очень жарко. Прикажете приготовить корабль к бою? Нет. Нет, простите, сэр. Вы сказали нет. Совершенно верно, мистер Мангомери. Всем оставаться на борту, но не суетиться, и не привлекать внимания, считать, что ничего не случилось. Но, но. ведь когда начнётся бой, Думаю, что никакого боя не будет, будет либо избиение младенцев, либо массовая капитуляция испанцев. Но почему, сэр? Вы не туда смотрите, господа. Взгляните лучше на вервь, а конкретно на новый корабль Тринидат. Разговоры сразу смолкли, а через несколько мгновений раздались удивлённые возгласы. Ситуация на верфи уже несколько изменилась. Буксир, до этого неподвижно стоявший под бортом, теперь отводил трюнидат от причала, разворачивая носом на выход. Заняло это очень мало времени, не более минуты. Но вот буксирный трос отдан, под кормою трюнидад вскипает вода, и огромный утюгообразный монстр начинает быстро набирать скорость. Рядом с ним параллельным курсом шёл буксир, который благодаря изменению ракурса теперь удалось рассмотреть получше. На носу исчезла большая вьюшка с тросом, а на её месте стоит пушка, похожая на те, что установлены на Оскольде. Вдоль бортов установлены четыре пушки поменьше. Конструкцию издалека не разобрать, тем более каждое орудие прикрыто броневым щитом, полностью скрывающим казённую часть. Идёт эта пара быстро узлов в 10 не меньше. А к ним присоединились четыре катера береговой охраны с бело-синей полосой на борту, которые тут уже все знают. Кораблики относительно небольшие и скромно вооружённы, но очень быстроходны. Из какой нары они вынырнули, непонятно, но это и не суть важно. А важно то, что если только испанцы вздумают спустить шлюпки для высадки десанта, то эти кораблики их сожрут и не подавятся. Обладая высокой скоростью хода, говорят, что больше 20 узлов, но, скорее всего, врут. И малокалиберной скорострельной артиллерией они перехватят медлительные гребные шлюпки в том месте, в каком захотят, и устроят самую настоящую безнаказанную бойню, причём испанские корабли даже не смогут отогнать этих мелких наглых хищников огнём своих пушек из-за опасения задеть собственные шлюпки с десантом. Корочем, как оказалось, за ситуацией в экватории порта Иверфин наблюдали не только с палубы Норфулка, но также и с палуб приближающейся испанской эскадры, строй которой начал разваливаться. Корабли стали разворачиваться, явно намереваясь удрать. Да и испанцев быстро дошло, что их элементарно обманули, подбросив аппетитную приманку, на которую они так неосмотрительно польстились. И теперь бы ноги унести, а высадки десанта уже никто и не думает. Хоть от Тринидади они ещё толком ничего не знали, кроме слухов, причём самых противоречивых, но одного внешнего вида быстро приближающегося корабля неи знакомой конструкции оказалось достаточно, чтобы посеять панику среди борцов с приспешниками дьявола. Однако тегаться в скорости с кораблями Тринидадцев дела неблагодарные, и изначально обречённые на провал, в чём убедились как экипаж "Норфуга", так и испанцы. Стоиль лишь разницей, что если первые были всего лишь сторонними наблюдателями развернувшегося действа, то вот вторые непосредственными участниками, хотя их участие свелось к выполнению функции мишеней. По-другому это было назвать трудно. Джеймс Баргер внимательно наблюдал в бинокль за происходящим. Случай представился просто уникальный. Можно во всех подробностях рассмотреть бой нового Тринидадского корабля с превосходящим его по численности противником. Именно то, о чём его предупреждали в Лондоне. Хоть пришедший разномастный сброд это далеко не новая армада, но всё же какие-то выводы можно будет сделать. Все находящиеся на палубе Норфолка не сомневались, что нападение испанцев будет отбито. Не сошлись во мнениях только с какими потерями. И дискуссия продолжалась всё то время, пока тринидад в окружении своей свиты быстро сокращал дистанцию, догоняя бросившихся на утёк испанцев. Но вот то, что произошло дальше, не ожидал никто. Расстояние явно было ещё больше миль, как неожиданно носовая башня тринидада окуталась дымом, и вскоре донёсся грохот выстрела, а вслед за этим ближайший из испанских кораблей взлетел на воздух. Корабля просто не стало. он исчез в дымном облаке взрыва. Возможно, взрыв тринидадского снаряда вызвал взрыв порохов в крюйт-камере, но факт оставался фактом: корабль был уничтожен одним выстрелом, с огромной дистанции. Тринидад между тем чуть изменил курс и ввёл в действие кормовую башню. Результат оказался тот же самый: взрыв И испанский корабль взлетает на воздух. Одновременно с выстрелом кормовой башни ответили орудия испанцев, но бесполезно, дистанция была очень велика, и все ядра упали в воду с большим недолётом. Тринидат тем временем догнал испанскую эскадру и лёг на параллельный курс, а его третий выстрел разнёс ещё один испанский корабль. На палубе Норфолка ото всюду слышались удивлённые возгласы, но Джеймс Паркер молчал. Увиденное не укладывалось в сознании. Да, он на собственном опыте познакомился с оружием пришельцев 2 года назад, когда его фрегат "Дувр" оказался лёгкой добычей псца, а он сам чудом уцелел при взрыве крюит камеры. Но даже псцу потребовалось добиться не одного и не двух, а гораздо большего числа попаданий из своих тяжёлых пушек, чтобы сначала лишить противника возможности к маневрированию, а потом добить неподвижную мишень. Здесь же один выстрел и корабля нет. Какой же мощью должны обладать орудия этого тринидадского монстра, который они построили сами? Джеймс Паркер, капитан Royal Navy, молчал и держал свои мысли при себе. Комментарии были излишни. Между тем всё закончилось. Бой, если подобное избежение вообще можно было назвать боем, закончился не продлившись и получаса с момента первого выстрела. И все испанские из кадры 8 вимпелов на поверхности остался лишь один флагманский фрегат, на котором убрали паруса и спустили флаг. Причём, что неприятно удивило многих англичан, некоторые испанские корабли до этого также спускали флаги, но это не спасало их от уничтожения. Тринидад не церемонился, и хладнокровно расстрелял своих противников, игнорируя спущенный флаг, а оставив лишь одного. Очевидно, синьору Картесу очень хотелось задать ряд вопросов командующему эскадрой. То тут, то там возникал недовольный ропот, но Джеймс продолжал молчать. Неплохо изучив пришельцев, он уже знал их мораль и правила, кто не с нами, тот против нас, которым они неукоснительно следовали. Вот и сейчас Тринидат приблизился к испанскому флагману со стороны Кормейна 34 кабельных, наведя на него стволы своих чудовищных орудий в башнях, А к борту испанцев промчался катер береговой охраны с белым флагом на мачте. Пробыв он там недолго, и вскоре к носу лежавшего в дрейфе фрегата подошёл буксир, подал трос и начал буксировку трофея в порт. Тринидат шёл следом, заняв место по кормовой скуле фрегата и продолжая держать его на прицеле своей носовой башни. Катера береговой охраны начали вылавливать из воды тех немногих, кто уцелел после гибели из кадры. Они, как и буксир, участия в бою фактически не принимали, не сделав ни одного выстрела. Тринидад справился сам. Первые эмоции, вызванные неожиданным побоищем, схлынули, и окружающие энергично делились своим мнением о возможностях тринидадцев и их тактике. Послышались реплики о действиях недостойных джентльменов, и тут Паркер неожиданно вспылил. Что вы хотите, господа? Как бы вы поступили, если бы на ваш дом напала разбойничья банда? Тоже вели бы себя как подобает джентльмену. У сеньора Картеса и его людей принято поступать в соответствии с правилами. Мы вас сюда не звали, и кто не с нами, тот против нас, именно так они и действуют. Но как можно стрелять по противнику, спустившему флаг? Я тоже задал в своё время этот вопрос сеньору Картесу, и знаете, что он мне ответил? Спуск флага это лишь намерение противника капитулировать, но вовсе не обязанность другой стороны эту капитуляцию принять. Ничего не поделышь, такова мораль в том мире, откуда они пришли. Не глупо ожидать, что ради нас они изменят свои принципы. Но ведь это настоящее варварство! Так ведут себя только дикари. Господа, вы спросили, я ответил. Дальнейшую дискуссию можете продолжить с сеньором Картесом или сеньором Карповым. Несомненно, их мнение по некоторым вопросам вас очень сильно удивит. Не ни партер, никто либо другой из англичан с огромным интересом глазеющих на происходящее, не знали, что за ними тоже старательно наблюдали. причём наблюдали ещё задолго до того, как Тринидад отошёл от причала верфи и отправился на перехват испанской اسکдры. Наблюдали как с берега, так и с борта самого Тринидада, куда заранее прибыли от когнита Леонид и Карпов, получивши из сообщения о появлении незваных гостей и захотевших лично принять участие в проведении торжественной встречи. Мелодопущенная утечка информации привела к тому, что набережная была запружена народом. Всем городским обитателям было интересно посмотреть, что же это за придурки собрались в очередной раз попробовать население Форт-Росс на прочность. И когда тринидат этой диот причалу начал быстро набирать ход, устремившись в окружении своей свиты к приближающимся испанским кораблям, по набережной пронёсся вздох облегчения, кое где даже был слышен смех. В исходе такой торжественной встречи в кавычках никто из присутствующих на берегу не сомневался но не толпа любопытных горожан больше всего интересовала Леонида и Карпова стоявших на крыльях мостика броненосца и разговаривавших вполголоса и ни испанская эскадра, с которой всё было предельно просто и понятно а те кто стоял в данный момент на палубе Норфолка придвинув к окулярам биноклей и боясь пропустить хоть что-то Карпов только посмеивался, наблюдая в мощную военную оптику 21 века за тем, что творилось на палубе английского фрегата. "Вишь, засуетились просвещённые мореплаватели, чтобы им пусто было. Как думаете, мой каудильо, наша бронесамоделка из дерева произведёт впечатление?" "Гермюлер, не надо так пренебрежительно отзываться о первом броненоссце флота Русской Америки. Ну и что, что у него деревянный корпус? Зато из хорошего красного дерева, которому сносу нет." А броневые плиты очень-таки даже железные, причём по всему корпусу от ватерлинии до палубы. И это я вам со всей ответственностью заявляю, очень даже хорошая защита от ядерного в кавычках хорошая, каковым в данный момент обладают злокозненные испанцы. Впрочем, испытывать на прочность нашу броню мы сегодня не будем, а вот пушки испытаем. Кстати, о пушках, не лучше ли было бы и на носороге кормовое орудие установить? А то получилось полуканонерка по сравнению с остальными? Не лучше. Боевал Бизон и Зубр имеют носовую и кормовую 120-ки, потому что мы планируем использовать их именно в качестве канонерок. То, что они у нас изначально были представлены как буксиры, это так для прикрытия, чтобы козы на всякий случай в рукаве был. Вот такой случай выпал, как в Одугледеле, но хотя бы один настоящий мощный буксир в порту необходим постоянно, даже если все остальные надели военный мундиры, где-то канонерят. Например, как сейчас, странедаду помощь от причала отойти или кардсруе, если прижмёт, а кормовой орудие при буксире очень сильно мешает. Именно поэтому его сейчас на носорог и не установили. Да и вообще у него вооружение поскромнее, чем у остальных трёх его систер Шипов. Здесь возле порта ему особо кананерить не придётся, если только за компанию с кем-то покрупнее. А вот оказывать помощь в маневрировании у причала другим кораблям придётся обязательно. Ну, смотри, тебе виднее. Кстати, а сумеют твои зомби сообщить то, что надо? Конечно, сумеют, куда ни денутся. Закончив рассматривать заинтригованных англичан, сосредоточили внимание на приближающихся испанцах. Там уже поняли, что дело дрянь, и разворачивались на обратный курс. Леонид злорадно усмехнулся. Скорее всего, капитанов кораблей вынудили это сделать десантники в кавычках. Одно дело идти грабить практически беззащитный город и совсем другое, если этот город охраняет новый корабль, способный быстро ходить без парусов, а каковы пушки этого корабля уже все знают. Дальнейшие события были ожидаемы. Тринидат быстро догнал пытающихся удрать испанцев и открыл огонь. Леонит не вмешивался в действия командира броненосца, предупредив только, чтобы до последнего момента не трогал испанского флагмана. Как знать, может и удастся взять за шивер от сеньора де Гаро, задать ему ряд очень интересующих сеньора Картеса вопросов. Кроме этого на флагмане могут быть ещё какие-нибудь интересные личности, но заполучить их в целости и сохранности можно только в том случае, если синьёры осознают бесполезность сопротивления и капитулируют. В противном случае придётся топить всех восьмерых. Но устраивать обордаж и рисковать жизнями своих людей Леонид не хотел, хотя рота морских пехотинцев, взятая на Тринидат, горела желанием преподнести испанский флагман на блюдечке его превосходительству адмиралу Кортесу. И вот первый выстрел первого броненосца флота Русской Америки в первом бою с противником. Находящийся ближе всех корабль взлетает на воздух, исчезая во облаке взрыва. Несомненно, это производит впечатление на всех, и на экипаж Тринидада, и на испанцев, на оставшиеся корабли, и на тех, кто наблюдает сейчас с берега. Стрельба ведётся неспешно. Противник всё равно никуда не денется, а промахов допускать нельзя. Именно поэтому и решили задействовать главный калибр для стрельбы по целям, просто недостойных тяжёлых восьмидюймовых орудий. Для они поставил задачу перед глав-артом и канонирами. Один выстрел одна цель. Уже очень много зрителей сейчас на берегу, и от того, что они потом будут рассказывать, зависит очень многое. Когда ответили пушки испанцев, стало ясно, что боя не будет, будет избиение младенцев. Пренедатно находясь вне досягаемости огня артиллерии противника, расстреливал испанские корабли один за другим. На некоторых происходил взрыв крюйт-камеры, на некоторых нет. Но и в этом случае тяжёлый 203-миллиметровый фугасный снаряд, проломивший борт и взорвавшийся внутри корпуса, производил чудовищные разрушения. Деревянная конструкция парусника XVII века просто не могла противостоять такому. Палуба вспучивалась, вырывал огромный кусок борта, и было такое впечатление, что неведомая сила в одно мгновение просто разбирает корабль по досточкам. Вожвал ли кто в этом аду, пока сказать было трудно. После гибели третьего корабля остальные испанцы спешно, как по команде, спустили флаги. Командир Тринидада вопросительно глянул на Леонида. Леонид Петрович, что делать будем? Сеньоры всё сознали и горят желанием сдаться. Зато мы не горим желанием держать у себя банду отпетых уголовников, многих из которых даже испитливынули, чтоб сюда отправить. Пора продолжать огонь, пока один флагман останется. Вот с ним и побеседуем. Последовали ещё четыре выстрела орудий главного калибра броненосца, после чего над березовой гладью залива паря наступила тишина. Тринидат медленно приближался к флагманскому фрегату, лежащему в дрейфе с собранными парусами и спущенным флагом. На корме удалось разобрать название Сан-Мартин. Палуба последнего уцелевшего испанского корабля была полна людей, с ужасом глядевших на приближающегося морского монстра. Многие крестились и читали молитвы, священник в сутане стоял возле самого фальшборта на юти и явно собирался отводить прислужников дьявола распятием, который держал перед собой в вытянутых руках. Впрочем, слишком долго предаваться собственным мыслям испанцам не дали. Когда до фрегата осталось не более трёх кабельных, Тринидат остановился лёг в дрейф, держа противника под прицелом обеих башен главного калибра, а также козематных орудий. Если испанец даст хоть малейший повод, Гнаярка Носорог, совсем недавно с успехом игравшая роль портового буксира, медленно подошла к носу Сан-Мартино. Последовал короткий разговор, и Носорог вышел на связь, доложив, что противник сдался и обещает вести себя прилично. Дав приказ Носорогу взять трофейный буксир и вести в порт, а катерам береговой охраны выловить из воды тех, кто сумел уцелеть, Леонит облегчённо вздохнул, обернувшись к стоящим рядом Карпову и командиру броненосца Сергею Ефремову. Ну вот, господа, полдела сделано. Теперь на очереди вторая часть Марлизонского балета, гораздо более сложная, чем первая. Леонид Петрович, так может прямо на Тринидаде туда избегаем, как это корыто в порт отведём? Всё равно нам тут пока делать нечего. Нельзя, Сергей Андреевич. Если только Тринидат сейчас уйдёт, испанская агентура сразу что-то заподозрит. Вот и Андрей Михайлович утверждает, что все звдешние испанские штирлицы уже давно под колпаком у Мюллера, но лучше перестраховаться. Какие у них ещё каналы связи есть? Мы тоже можем не все знать. Поэтому играем роль довольных победителей, которые в пух и прах разнесли коварного врага и почивают на лаврах, и уверены, что больше им ничего не угрожает. Я прямо говорю, Андрей Михайлович, Совершенно верно, Леонид Петрович. Нам сейчас ни в коем случае нельзя допустить, чтобы испанцы что-то заподозрили и отказались от своих гнусных намерений. А для этого действительно лучше перебдеть и создать видимость безбедных победителей празднующих свой успех и утративших бдительность. Обратный путь занял гораздо больше времени из-за буксировки трофея. чтобы в испанцах не взыграл не вовремя боевой дух и они не наделали глупостей. Тринидат шёл чуть позади в паре кабельтовых, наведя на Сан-Мартин носовую башню. Но эксцессов не последовало, и доведя трофей до Рейда Форт-Росс, на сорок отдел буксир велел испанцам становиться на якорь. Фрегат находился несколько в стороне от стоявших на рейде кораблей, и в случае чего его можно было легко уничтожить, без опаски и задеть кого-нибудь. Тринидат лёг в дрейф рядом и удерживался на месте работой машин, сохраняя свою позицию по кормовой скуле Сан-Мартино, продолжая держать его под прицелом своих орудий. Носорог же подошёл почти вплотную к борту, и с него передали приказ Спускайте шлюпки, их отведут на буксире в порт. Если за один раз все не поместите, сделай несколько рейсов. Всё оружие какое есть, оставить на борту корабля. Любой, у кого при высадке на берег найдут хотя бы гвоздь, будет немедленно расстрелян. Как вы смеете так говорить? Я Дворянин, и отдам свою шпагу только Дворянину. Вы слышали, что вам сказали? Мне говорите потом, что вас не предупредили, можете прямо сейчас выбросить свои шпаги за борт. Вам они больше не понадобятся, а нам они не нужны. На палубе Сан-Мартино вспыхнуло буре возмущения, но Носарок уже отходил в сторону, и на нём не обращали никакого внимания на бурные эмоции. Вы, благородных сеньоров, можно было понять, услышать подобное от метиса, который раньше побоялся бы косо глянуть в их сторону. Менее же благородные синьоры всё поняли правильно и не пытались усугублять ситуацию, а начали готовить шлюпки к спуску. Вскоре четыре большие шлюпки и один небольшой ялик были на воде. Через несколько минут битком набитые испанцами они отошли от борта. Им тут же подошли два катера береговой охраны и, подав фальги, повели на буксире к берегу. За всем этим Леонид и Карпов наблюдали с крыла мостика Тринидада, делясь впечатлениями. Что ни говори, но твой блеф с аварии Тринидада и отправкой всего флота к Барбадосу сработал. Сеньоры купились на такую соблазнительную дезу. Теперь надо, чтобы они не отказались от своих планов форсирования бока дель Серпьента и высадки на Тринидад. Если узнают о быстром разгроме этого опереточного десанта, то откажутся обязательно, и мы не решим проблему, загоним её вглубь. Да, следующего удобного случая. Вести же сухопутные операции на материке нам ни в коем случае нельзя. Масса задавит. Согласен. И на этот счёт у меня уже кое-что подготовлено, мой Каудильо. Но сначала решим проблему с теми, кто сидит на берегу Арино, ока и ждёт извести. Кстати, А ведь тебе сейчас, как ни крути, придётся быть главной фигурой на нашем празднике по случаю победы над супостатами. И удрать на деле в Бока-дель-Серпента не получится. Если сбежишь, не поймут и точно что-то заподозрят. Знаю, поэтому до конца отработаю роль иконы. В Бока-дель-Серпента ребята и сами справятся. Главное лишь бы не спугнули это воинство раньше времени и не ударили слишком поздно, когда оно будет уже рядом с берегом Тридедата. Вечером в Фортирос был праздник, отмечали победу над драконом, посмевшим напасть на тех, кто боролся за мир в Новом Свете и не хотел войны с Испанией. Население города веселилось, а в резиденции сеньора Картеса был дан торжественный приём, на который были приглашены все местные сливки общества. Кто-то искренне радовался, кто-то делал вид, что радуется, а вот официальный хоть и эффективный испанский губернатор острова Сеньор Хуан Фермин де Уидобро даже не пытался скрыть свою озабоченность. Улуччив момент, он попросил Леонида об аудиенции, пока веселье в разгаре. Леонид и сам понимал, что пришла пора расставить все точки над i, поэтому пригласил старого друга к себе в рабочий кабинет. Когда за ними закрылась дверь, предложил гостю сесть и не стал говорить намёками. Дон Хуан, я так полагаю, вы хотите поинтересоваться, что же ждёт нас в дальнейшем? Совершенно верно, Дон Леонардо. Вы уничтожили испанскую эскадру и ни в Мадриде, ни в Мехико, ни в Лиме этого не простят. Дон Хуан, давайте говорить откровенно. Мы знаем друг друга уже более 2 лет, и вы прекрасно знаете, чего мы хотим. Всего лишь чтобы нас оставили в покое, но этого не хотят в Мадриде. Не будем лукавить друг перед другом. Сейчас мы фактически находимся в состоянии войны с Испанией, поскольку новая армада уже на пути в Новый Свет и скоро будет здесь. То, что вы видели сегодня, это отчаянная попытка некоторых представителей испанской знати решить тринидадскую проблему самостоятельно до прихода новой армады и укрепить этим своё положение перед Мадридом. Как видите, нас это не устраивает. Поэтому мы будем жёстко пресекать любые попытки решить с нами вопрос силой. Это касается как сегодняшних событий, так и новой армады, которую встретят в море и уничтожат. Но Дон Хуан, мы не считаем Испанию и испанский Новый Свет одним и тем же. Поэтому не будем предпринимать никаких враждебных действий против Новой Испании и Перу, а также других испанских владений в Новом Свете. А после разгрома Новой армады никаких нормальных отношений с Мадридом уже не может быть речи, тем более их и раньше-то не было. Вы согласны с этим? Пожалуй. В связи с этим я вижу только один путь к сохранению мира в Новом Свете. Новая Испания и Перу должны стать самостоятельными, независимыми государствами. Понимаю, что это решать не вам, но поверьте, другого пути просто нет. Если оставить всё как есть, то через несколько лет появится очередная армада. Юджин, может быть, что в компании с кем-нибудь ещё уж очень многим мы мешаем, а вице-королям не простят такого разгрома. Так вот, чтобы этого не допустить, мы должны объединить наши усилия, дабы ни у кого в Европе не возникло желания снова послать сюда карателей. Вы согласны со мной, Дон Хон? Вы говорите крамольные вещи, Дон Леонардо, но мне нечего возразить. Рад, что вы это понимаете. Давайте называть вещи своими именами. Испанцы Нового света являются испанцами лишь по названию. Они родились и выросли здесь. Это их страна. И недопустимо, чтобы кучка придворной знати в Мадриде грабила два континента, наплевав на интересы тех, кто здесь живёт и диктуя им свои условия. Сейчас об этом говорить пока рано, но когда новая армада пойдёт к Одному, прошу вас, отправиться в Мехико и поговорить с Виц-королём. Мы можем предложить ему то, что не может предложить никто во всём мире. корону Новой Испании. Пусть Новая Испания станет свободной, а мы обеспечим, чтобы ни один горатиль из Европы больше не добрался до нового света. Единственное, что я могу пообещать Дон Леонардо, это отправиться в Мехико и передать ваши слова вице-королю, но я не могу предвидеть, как он на это отреагирует. Так я вас о большем и не прошу, Дон Хуан. Сделайте это не только для меня, но и ради всех жителей Нового Света. Не удивляйтесь, но я в какой-то степени могу видеть далёкое будущее. Так вот, я обещаю, потомки вас не забудут. Ваше имя будет среди тех, кто стоял у истоков независимости Нового Света. И историю вершит люди, Дон Хуан. Простые люди, как мы, которые идут вперёд, несмотря ни на что. Ближе к полуночи, когда веселье было в самом разгаре, неподалёку от города состоялся совсем другой разговор. Шестеро человек в неброской гражданской одежде доставили к побережью залива двоих с мешками на голове. Когда мешки сняли, пленники стали испуганно озираться по сторонам, но бежать даже не пытались. Пятеро отошли в сторону, скрывшись в темноте, а один остался и заговорил в приказном тоне. Сейчас вы сядете в лодку и отправитесь в известное вам место. Всё поняли? Да, сеньор. Свет в конце пути зарять дорогу идущему. Иди и повтори. Двое недавних пленных, как будто очнулись избавившись от недавней заторможенности и засуетились, не обращая внимания на стоявшего перед ними собеседника, на что он тут же прошептал вполголоса: "Хватит копаться быстро в лодку. Помните, до утра вы должны проскочить залив, а мне надо срочно возвращаться. Допоможет да вам Господь". С этими словами незнакомец развернулся и быстро скрылся в прибрежных зарослях. Оставшиеся двое не стали терять времени, а тут же столкнули на воду рыбацкую лодку. Скорее она уже удалялась от берега, подняв парус и устремившись на юг. Вокруг стояла тишина, только ветер шевелил кроны деревьев. Берег оставался пустынным, отход лодки остался незамеченным. Ещё несколько минут, и быстро удаляющийся парус полностью растворился в ночной тьме. Да поможет вам Господь, сеньор и повторил Карпов и усмехнулся, глядя вслед беглецам в приборночного видения. Посланцы зомби в кавычках, как их прозвали Карпов и Матильда, удирали во всю прыть. Эти люди должны были немедленно извести ожидающую на материковом берегу испанскую группировку о результатах высадки десанта Смаргариты. Вот они и сообчат то, что им Матильда внушила. Поскольку вся агентурная сеть испанцев уже давно была выявлена и энергично работала на холостом ходу под полным контролем тайной полиции Русской Америки, даже не подозревая об этом, изъять потихому в нужный момент тех, кто должен был доставить сведения на Аренока, не составило труда, а дальше дело техники. Монтильда проводит сеанс внушения с нужной мотивацией, а оперативная группа доставляет запрограммированных в кавычках посланцев на побережье, где уже приготовлена рыбацкая лодка. И последний штрих к портрету произнесение кодовой фразы, после которой рыбаки в кавычках начнут действовать согласно заданной установке. К утру они должны быть уже далеко. Погода хорошая, ветер попутный, доберутся до устья аренок быстро. А вот дальше всё будет зависеть от уровня подозрительности командира испанского отряда. Он получит вполне правдоподобное сообщение. Десант с Маргариты высадился успешно в стороне от Форта Росс, но увяз на подступах к городу и не смог взять его с ходу. Ничего удивительного с таким-то воинским контингентом. Нужно подкрепление, причём срочно, пока тринидадский флот не вернулся. Поверит или не поверит? Пролив Бока-дель-Серпиенто, соединяющий залив Пария в южной части с Атлантикой, имеет ширину в самой узкой части порядка 8 миль, между длинным тонким мысом и материковым берегом, покрытым тропическими джунглями. Несколько западнее самого узкого места находится дельта реки Аренока, впадающей в залив Пария. Дельта очень разветвлённая, состоит из множества рукавов различной ширины и глубины. Если кто захочет спрятать там целую армию, то может сделать это без труда. трудность в том, как добраться до этих богам забытых мест, причём так, чтобы этого никто не заметил. Путь морем исключён, пролив Бока-дель-Серпьенда не пройти незамеченным. Остаётся путь по суше через материковые джунгли, удовольствие много ниже среднего, но как бы то ни было, испанцам это удалось. Вчём Болчо убедилась разведгруппа летучих мышей, прибывшая под покровом ночи в место расположения испанского лагеря. Доставивший группу к побережью быстрый ходный катер береговой охраны тут же ушёл, и дальнейшее продвижение пришлось осуществлять на своих двоих. Командир разведгруппы из 12 человек, лейтенант Энрике Флорес, недавно получивший офицерские погоны, уже имел богатый опыт подобных операций на Ямайке, Барбадосе и в Суринами, но даже он удивился, когда увидел то, с чем им вскоре придётся столкнуться. Испанцев было не просто много, а очень много, причём все хорошо вооружены по местным меркам. И яз, нужны это не уголовники, собранные по разным тюрьмам и каторгам. Сообщение тут же ушло в Форт-Росс, откуда последовало подтверждение ранее полученного приказа: ни в коем случае себя не обнаруживать и только наблюдать, воздержаться от любых активных действий, какими бы привлекательными они ни казались. языка, если и брать, тут то только в случае отхода, если группа уже обнаружена. В случае чего в бой не вступать, отходить к побережью для эвакуации. Впрочем, как оказалось, язык из простых солдат и не понадобился. С наступлением ночи разведчики подбирались чуть ли не вплотную к кострам, возле которых отдыхали испанцы и слушали все разговоры, в которых иногда проскальзывало кое-что интересное. Охранение испанского лагеря было чисто символическим, да и сами караульные считали свою деятельность лишней, поэтому не отходили далеко от костров. Кто может напасть на них здесь, в тропических джунглях материка? Калдуны сидят на своём Тринидаде и на материк не суются, а сейчас он вообще на Барбадос отправились усмирять англичан. Ну и дьявол с ними, зато здесь спокойнее будет. Именно такая атмосфера среди прибывших ваяков и преобладала. Вначале, видя такое разгильдяйство, Флорес запросил разрешение провести разведку в самом лагере. Благо в составе группы трой разведчиков были чистокровные испанцы и вполне могли бы сойти за своих среди противника, но получил отказ. до командующего или кого-то чуть поменьше всё равно не доберутся, чтобы шума не наделать. А собирать ежедневные солдатские сплетни достаточно к костру вечером подобраться. Такая идиллия продолжалась уже 3 дня, как неожиданно в лагере испанцев начался переполох. Перед этим видели лодку, поднимающуюся вверх по реке, и сделали правильные выводы: прибыли гонцы из Форта Росс. А о разгроме десантос Маргариты разведчики уже знали, поэтому оставалось ждать, поверят ли испанцы прибывшим курьерам Днём не рисковали приближаться к лагерю слишком близко, ограничиваясь наблюдением с большой дистанции, но ближе к вечеру стало ясно, испанский отряд снимается с места. Началась посадка многочисленные индейские пироги. Лёгкие, но довольно прочные судёнышки, которые без особого труда можно переносить по суше. Менее чем за час лагерь полностью обезлюдел. Солнце уже клонилось к закату, когда большой караван лодок двинулся вниз по течению Аренока. Летенант Флорес сразу же вышел на связь, и доложил обстановку, после чего получил неожиданный приказ. Оставайтесь на месте до завтра, вас подберут прямо там. Смотрите лагерь, может, найдёте что интересное. Если кто-то из десанта сумеет удрать, то вернуться они скорее всего туда, где были. Действовать в обстановке, но в бой вступать в крайнем случае. Сидеть тихо и ждать подхода главных сил. Подтвердив получение приказа, летенант собрал группу и довёл информацию до сведения остальных. По большому счёту разведчики свою задачу успешно выполнили, и дальнейшее от них не зависело. Начинался очередной этап многоходового плана, разработанного обеими враждующими сторонами. Стоит только разницей, что одни знали о плане противника почти всё, а другие почти ничего. Выше추 из заренока с наступлением темноты большой группу лодок Крокодил обнаружил с воздуха на большом расстоянии, и два они покинули речную дельту и взяли курс на восток вдоль материкового берега. Очевидно, испанцы собирались пройти таким образом по прибрежному мелководью до самого узкого места пролива и потом быстрым рывком преодолеть 8 миль, отделяющих их от Тринидада. В условиях царившей тиши и погоды и отсутствия волнения в проливе Бока-дель-Серпиенте это было вполне реально, если учесть, что все силы тринидадцев должны быть скованы десантом с Маргариты. Если только отряд с Ринока доберётся до тринидадского берега в полном составе, то шансы на победу испанцев резко возрастут. Это понимали все. И испанцы осторожно продвигающиеся вдоль берега и скрываясь на его фоне, и их противники, которые сейчас с интересом наблюдали за огромной массой лодок с помощью аппаратуры Крокодила, радаров Тзея и Беркута, а также через приборы ночного видения, имеющиеся на каждом корабле флота Русской Америки. Гнесс, принявший командование объединённой эскадрой, находился на скоростном Бьеркуте и благодаря его радару мог оперативно реагировать на изменения обстановки. С севера со стороны залива Пария и оставаясь в тени берега Тринидада, заняли позицию лёгкие силы: канонерки Буивол, беззонный Зубар, а также восемь катеров береговой охраны. С восточной стороны пролив перекрыли крупные корабли ПТЗ Аскольд, Ягуар, Кугар и Волк. Они не приближались близко к берегу, поэтому находились несколько дальше во избежании преждевременного обнаружения. Беркут же, едва стемнело, отошёл от берега Тринидада и быстро преодолев разделяющее его с испанцами расстояние, лёг на параллельный курс в 4 милях, следуя, не отрываясь за крадущимися испанцами, считающими, что их никто не видит. Плохо было то, что ночь выдалась не очень облачная и видимость хорошая. Приближаться очень близко нельзя, а то заметят. Однако никто на появление беркута не отреагировал. Испанцы особо не спешили, очевидно, берегли силы на рывок через пролив. Ход их рассуждений был примерно ясен. Стемнело не так давно, и если проклятые тринидадские колдуны всё же оставили здесь какую-то стражу, то пусть она привыкнет к тому, что вокруг всё спокойно. По его действиям идут далеко в северной части острова, а это глухоман никому не нужно. Так было до сегодняшнего дня, и на Тринидаде уверовали в свою безопасность южной стороны. Вот и пусть продолжают так считать. Прошло достаточно времени, прежде чем испанский отряд достиг самой узкой части пролива, и вот наступил момент, когда эта огромная масса лодок наконец-то оторвалась от материкового берега и взяла курс на Тринидад. Тзаи и Беркут непрерывно контролировали положение этой москитной армады. Но радары мисс двух точек в течении всего перехода а крокодил вёл наблюдение с воздуха, оставаясь на большой высоте, лишь один раз вернувшись на волк для заправки топливом. Скорость движения противника сразу увеличилась. Испанцы не жалели сил, чтобы побыстрее преодолеть опасное место. С учётом того, что людей в каждой пироге было не менее 25-30 человек, и гребцы могли периодически менять друг друга, то максимум за пару часов десант имел все шансы достичь Тринидада. Однако, несмотря на то, что положение отряда испанцев постоянно контролировалось, возникла сложность другого плана. После отхода от материкового берега пироги шли не компактной группой, как раньше, а постепенно разбрелись по большой площади. То ли это было сделано специально, то ли испанцы просто не смогли держать строй в темноте без зажжённых огней, но в итоге плотный прежний порядок разбился на несколько групп. каждый из которых добиралась до цели самостоятельно, ориентируясь на высокий берег Тринидада, хорошо видимый на фоне звёздного неба. Когда передовому отряду испанского десанта осталось пройти до берега Тринидада всего 3 мили, князь дал команду к началу боя. Быстроходный катера береговой охраны тут же рванулись вперёд, следом за ними спешили буйвол, бизон и зубар. Подойдя на сотню метров, катера выстроились поперёк курса следования испанцев, но так, чтобы не перекрыть сектор обстрела канонеркам. И в следующем мгновении ночную тишину разорвал треск пулемётных очередей. Крупнокалиберные пулемёты МГ-69 Меркеля Гатлинга в палубном исполнении оказались очень подходящим оружием для борьбы с такими целями, как лодки с десантом. Позади громыхнули орудейные выстрелы, и среди приближающихся испанцев поднялись фонтаны всрывов. Это канонерки открыли огонь из орудий, не дожидаясь подхода в плотную. Раздались ответные оружейные выстрелы со стороны испанцев, но это явно был жест отчаяния. В первые же мгновения боя на десант обрушился огненный шквал, выкашивающий людей десятками, поскольку скученность в лодках была очень высокой. Те, кто жёл позади, поняли, что угодили в расставленную ловушку и стали в спешке поворачивать обратно, но пройти 5 миль на вёслах да ещё под дураганным обстрелом. Между тем, главные силы, подкадявшиеся с восточной стороны пролива, тоже не дремали. Видя, что противник пытается удрать, Аскольд вырвался вперёд и открыл из своих орудий заградительный огонь, заставив испанцев шарахнуться назад. А сколь джип подъдя ближе открыла огонь из пулемётов. Крейсер, три канонерки и восемь катеров выстроились полумесяцем и всё больше сгоняли в кучу уцелевшие лодки, не давая никому возможности вырваться. В проливе Богдаля Серпентова царилса ад. Точку в этом избиении подставили ягуары, кугуар подошедшие позже всех. Развернувшись бортам, они в полной мере продемонстрировали преимущество своей устаревшей гладкоствольной артиллерии большого калибра в данной ситуации, открыв огонь с малой дистанции по удобной групповой цели, какой представляли собой избившиеся в кучу остатки испанской десантной флотилии. Фрегаты Бильгартея чу буквально сметали лёгкие пироги с поверхности моря. Вскоре наступил закономерный финал. Место побоища было усеено плавающими обломками, среди которых кое-где барахтались уцелевшие испанцы, чудом выжившие в этом аду и взывающие о помощи. Тизэй Беркут и Волк непосредственно в участии в боевых действиях не принимали. Тизэй сразу ушёл в южную часть пролива, чтобы перехватить тех, кому удастся вырваться из западни, а Беркут занимался тем же, находясь в нескольких милях западне. Волг же, как обычно, держался позади всех и выполнял свою основную функцию авианесущего корабля при эскадре, обеспечение авиаразведки. Но опасения оказались напрасными, и из более чем сотни пирог с десантом не удалось ускользнуть ни одной. Разгром был полный. Обе группировки карателей сгинули в морской пучине, даже не сумев добраться до цели и нанести хоть какой-то ущерб. Теперь осталось лишь донести эту информацию до всех. Несомненно, громкие события в заливе Пария вызовут огромный интерес в новом свете, и все сделают правильные выводы. Во всяком случае, надежда на это есть. Дойдёт очередь и до старого света, но с ним торопиться не стоит. Пусть всё идёт как идёт. А вот у себя дома пускать ситуацию на самотёк нельзя. Поэтому хочешь не хочешь, а придётся выловить из воды тех, кто уцелел, выбрать среди них наиболее адекватных и дав пинка, отпустить на все четыре стороны. Чтобы предупредить всех, кто ещё вздумает влезть на Тринидад с чёрного хода без разрешения хозяев, того ожидает душевный и торжественный приём со скорым ответным визитом. На следующий день Форт-Терос было продолжение праздника. Вот русский Америки вернулся в свою родную базу, и вскоре все уже знали о ночных событиях в проливе Бока-дель-Серпьента. Жители города и многочисленные гости из испанских портов Нового Света не скрывали своего негодования по поводу того, что их попытались в очередной раз вернуть на путь истины, не спрашивая на то их мнения. Организаторы этой чудовищной авантюры крепко просчитались, добившись прямо противоположного результата. такого всплеска сепаратизма и желания дистанцироваться от Мадрида с дес ещё никогда не было. Леонид после подробного доклада князя о проведённой операции по уничтожению испанского десанта подошёл к карте, на которой ежедневно обновлялось местоположение новой армады и погрузился в раздумья. Реальной силой у синьёра Вилальбы и иже с ним больше нет. Всё, что он смог наскрести, оно скрёб немалыми мерзавец, отправилось на дно морское за редким исключением. Со уничтоженных семи кораблей из кадра капитана Дегарос спасли 12 человек. Ни одного офицера среди них не оказалось. В проливе Бока-дель-Серпента после боя вытащили из воды всего пятерых: одного капрала и четверых солдат. Когда их подняли на палубу, сначала вообще решили, что служивые подвынулись рассветком. но когда счастливчикам, уцелевшим в этой мясорубке, оказали первую медицинскую помощь, влив в каждого стакан водки, те быстро пришли в норму. Во всяком случае, на следующее утро они были вполне пригодны для беседы. Да вот только ничего из того, что интересовало тринидадцев, эти перепуганные горе каратели не знали и знать не могли. Заобняком стоял целиёхонький фрегат Сан-Мартин во главе с самим капитаном Дегаро. Ну и тут службу сеньора Карпова ждал полный облом. Командующий из кадры не знал ничего такого, что не знали бы сами тринидацы. Синьору де Гаро заранее отвели роль жертвенного барана и не стали снабжать излишней информацией. А так, который снабдили, оказалась обыкновенной децей. Остальные же из экипажа Сан-Мартино даже офицеры знали ещё меньше. Смертникам не надо знать лишнее. За этим занятием застала его Матильда войдя в кабинет. Леонардо снова что-то над картой колдуй. Никуда эта Новая Армада не денется. Да не в Армаде дело. Думаю, что после того, как мы её на ноль помножим делать. А что тут думать? Сеньор Вилальба красиво сел в лужу, такого провала ему не простят его же собственные подданники, и очень может быть, что сразу после уничтожения Новой Армады они все начнут набиваться тебе в друзья. Епископ Делона в Мехико тоже притихнет, получив эту информацию. А больше врагов, представляющих для нас реальную угрозу в новом свете, нет. Европа не в счёт. В Испании подожмут хвост сразу, едва узнают о разгроме новой армады и о захвате чудного золотого конвоя. А в Англии, Франции, Голландии и Португалии будут довольно потирать руки и прикидывать, каким образом прибрать к рукам то, что осталось от Испании. Поэтому готовься к встрече с обоими вице-королями и постарайтесь донести до них мысль, что быть просто королём без всяких вицэ Гаррас да лучше. Это так, но для нас важен европейский вопрос. Пока мы в Европе ещё не были, а к регулярным карибским разборкам в Лондоне и Париже давно привыкли. Тем более в Париже сейчас вообще грех жаловаться. Грязня всех со всеми шла здесь и раньше, это в порядке вещей. Но едва мы выйдем на европейский рынок, там сразу же появятся как наши почитатели, так и недовольные, поскольку всем не угодишь. И что ты хочешь? сделать. Постараться столкнуть их лбами. Пусть цивилизованные европейцы грызутся между собой в своём европейском гадюшнике, а к нам не лезут. Или если уж так хочется кого-то из дикарей пограбить, пусть лучше турок и арабов грабят, если смогут. Думаю, смогут. А всяким случае раньше у них это получалось хоть и с переменным успехом. Оставшись в кабинете 1, Леонид снова подошёл к карте, висевшей на стене. Всё-таки хорошо, что синьор де Вилальбани стал ждать, а послал своих головорезов именно сейчас. Та жестная встреча в заливе Пария прошла успешно, удалось разбить силы противника по частям. Интересно, знает ли уже на Маргарите и в Кумане о случившемся. Скорее всего, знают, так как сразу же после разгрома испанского десанта в проливе Бока-де-Серпьента запрет на выход кораблей из порта был снят. Нанести ответный визит вежливости в Куману и Порт де Ламар. Нет, пока рано. Информацию к размышлению синьоры получили, вот и пусть её переваривают. А сейчас на очереди долгожданная Новая Армада. Писец ведёт её непрерывно и каждые сутки по несколько раз выходит на связь, сообщая свои координаты. Хорошо уже то, что разделяться Армада пока не собирается. На ждать осталось недолго. Ситуация складывается в высшей степени благоприятная. Разведка сообщает, что сепаратистские настроения в новом свете крепнут день ото дня, причём не только среди простого народа, но и среди аристократии. Да, похоже, он не очень ошибался 2 года назад по поводу сроков появления нового Симона Боливара в этих краях.